Лицемером. Нет более глубоко мыслящего человека, чем вы, Михаил. Спасибо, что зашли ко мне на страницу, польщина. Ответ. Позвольте совет дам. Он касается этого поведения, дружелюбного в отношении того, кого вы не знаете. С точки зрения мудрости или канона мироздания, вы совершаете ошибку, когда выражение вашей благодарности несет такой хвалебный характер. Вы могли за этим ничего не подразумевать, но когда вы говорите, что нет более глубокомыслящего, вы лукавите самому себе, самой себе. Ведь это невозможно проверить, изучить и осознать на уровне макрокосма, первичного взгляда на мир. Когда человек создает себе кумира, то есть когда он в человеке видит глубокомыслие, а не в его гении, то есть в знании, благодаря которому он такой стал или есть, он придает чувство первичного «я». Бога или Вселенную, или состояние единства всего единения. Любое знание, любой проявленный талант, любое слово – оно прежде игра замысла или воли божественного «я». Когда вы в этом видите человеческое, вы еще больше отдаляетесь от конечного, единого сущего, питающего все остальное. Это я вас предостерегаю. Не восхищайтесь людьми, как людьми, которые вас удивляют. Видьте в них лишь проявленное божество или реализованное знание, именуемое единицей сознания. Они об этом могут ничего не знать и по-прежнему питать гордыню, обладая знанием или навыком, которые в сути не их. Им просто дали поиграть, а они забывали про дарителя. Посыл, я думаю, вам ясен. Это ответ всех бед и всех болезней вместе взятых, существующих в мире. Не поклоняйтесь людям, видя в их достижениях радость для себя, даже если она искренняя. Вы случайно могли зацепить эмоцию зависти, неосознанно, даже не заметите. А это уже начало иных последствий, видите во всем проявление Бога, силы, существа, знания Бога, в каждом миге, в каждом жесте, везде. Людского здесь нет. Все должны осознать это на уровне самого сознания в тишине, единстве, самим собой. Не провоцироваться от увиденного, значит вообще ни от чего, ибо получается в радости вы увидите, что это плюс от Бога, а в горе минус, вы увидите в человеке или ситуации. И в том и в том случае вы забываете про образ сущего единства, чувство, которое всем и всеми руководит. Ибо предаете забвению неосознанно своей эмоции созидаемой эго. Всех благ.